Обломов избегал весь парк, заглядывал в куртины, в беседки, нет Ольги. Он пошел по той аллее, где было объяснение, и застал ее там, на скамье, недалеко от того места, где она сорвала и бросила ветку. «Я думала, что вы уж не придете», — сказала она ему ласково. «Я давно ищу вас по всему парку», — отвечал он. «Я знала, что вы будете искать» и нарочно села здесь, в этой аллее, думала, что вы непременно пройдете по ней. Он хотел было спросить, почему вы это думали, но взглянул на нее и не спросил. У ней лицо было другое, не прежнее, когда они гуляли тут, а то с которым он оставил ее в последний раз, и которая задала ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная. Все выражение лица такое сосредоточенное, такое определенное. Он видел, что в догадки, намеки, наивные вопросы играть с ней нельзя, что этот ребяческий веселый мит пережит. Многое, что не досказано. К чему можно бы подойти с лукавым вопросом, было между ними решено без слов, без объяснений. Бог знает, как, но воротиться к тому уже нельзя. «Что вас не видать давно?» — спросила она. Он молчал. Ему хотелось бы опять как-нибудь стороной дать ей понять, что... Тайная прелесть отношений их исчезла, что его тяготит эта сосредоточенность, которую она окружила себя как облаком, будто ушла в себя, и он не знает, как ему быть, как держать себя с ней. Но он чувствовал, что малейший намек на это вызовет у ней взгляд удивления, потом прибавит холодности в обращении, может быть, и совсем пропадет та искра участия которую он так неосторожно погасил в самом начале, надо ее раздуть опять, тихо и осторожно, но как, он решительно не знал. Он смутно понимал, что она выросла, и чуть ли не выше его, что отныне нет возврата к детской доверчивости, что перед ними Рубикон, И утраченное счастье уже на другом берегу Надо перешагнуть. А как? Ну, если он шагнет один? Она понимала яснее его, что в нем происходит, И потому перевес был на ее стороне. Она открыто глядела в его душу, Видела, как рождалось чувство на дне его души, Как играла и выходила наружу. Видела, что с ним... Женская хитрость, лукавство, кокетство, орудие Сонечки были бы лишние, потому что не предстояло борьбы. Она даже видела и то, что, несмотря на ее молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии. Что от него можно было ожидать только глубокого впечатления, страстно-ленивой покорности, вечной гармонии с каждым биением ее пульса, но никакого движения воли. Никакой активной мысли. Она мигом взвесила свою власть над ним, и ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем. Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке. В этой комедии или трагедии, смотря по обстоятельствам, оба действующие лица являются почти всегда с одинаковым характером мучителя или мучительницы и жертвы. Ольга, как всякая женщина, в первенствующей роли, то есть в роли мучительницы, конечно, менее других и бессознательно, но не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть. Им Иногда у ней вырвется, как молния, как нежданный каприз, проблеск чувства, а потом вдруг опять она сосредоточится, уйдет в себя. Но больше и чаще всего она толкала его вперед. Дальше, зная, что он сам не сделает ни шагу и останется неподвижен там, где она ставит его.